Напротив, на жёлтом сиденье развалился мертвец. Не скелет, мертвец. Хорошо сохранившийся труп в бархатном жилете и дурацкой шляпе. Жилет и шляпа были изъедены сверчками. Кое-где через материю проросли трогательные фиолетовые цветочки. В коричневых руках этот оригинальный человек держал трость с головой крокодила. Странно. Ведь даже трупы у нас баловливы. А этот как умер, так и не встал. Возможно, Гомер прав. Бродить отправляются только грешники. Праведники же усыхают. Или напротив, разлагаются быстро, и для безобразия остаётся плоть. Наверное, летучие китайцы об этом имели научную информацию. Жаль, что нельзя с ними поговорить. Даже глаз сохранился, прошептал Егор. Блестит. Забавно. На лице покойника действительно поблёскивал глаз. Смешно, сказал я. Робот, что ли? Егор хотел потрогать не решился. Выглянул наружу. Неуполз туманты, сказал он. Тут сидит или лежит прямо под нами. Плюнь в него, посоветовал я. Егор плюнул. Опять неуполз. Это жаль. Я закрутил бутылку и вытряхнул ногу из ботинка. Ого, Егор покачал головой. Действительно ого. Пальцы почернели. Некроз. Гангрена. Но это ещё не всё. Кончики были точно слизаны. Пена поработала. Неудачно. Впрочем, такие штуки всегда не, кстати, происходят. Надо помазать, неуверенно сказал Егор. С оплями, осведомился я. Внизу ударило. Вагоны простонали железом, земли тряс. Голова у мертвеца дёрнулась, глаз вывалился и покатился, стеклянный. Почему-то это обстоятельство Егора потрясло. Он поднял глаз, стал его разглядывать, дышать в стеклянный зрачок, протирать о куртку, перекидывать из руки в руку. А потом он стал думать про этот глаз. Вслух, разумеется. Как это, носить в голове стеклянный глаз? Почему ему не сделали новый? При каких обстоятельствах был утерян настоящий? Мне не очень хотелось обсуждать что-то постороннее. К тому же ещё и стеклянные глаза. Мне представлялась серьёзная операция, а тут чей-то посторонний стеклянный глаз. Да и настроение было злое. Давно не испытывал такого. В виски била свирепое кровь. Хотелось кого-нибудь убить, а потом хорошенько отоспаться. Я развёл костерок из окрестной пластмассы, протёр нож спиртом, затем проколил на огне, затем ещё раз протёр. Пластмасса коптила. В наших условиях не стоит пренебрегать обеззараживанием. Пошевелил пальцами, попробовал растопырить. Шевелиться шевелились, но растопыривались не очень. Надо резать, однозначно. А может, не надо всё-таки? спросил Егор. Надо. А Лиса, почему пальцы-то не выздоровели? Выздоровели, возразил я. Но не на всех ногах. Не повезло. Ты что, вот так возьмёшь и отрежешь? Ты хочешь мне помочь? Егор помотал головой. Я так и думал. Тянуть нечего. Я взял нож, приставил к ступне ударил подвернувшейся железкой. Не так больно, как боялась. Пальцы отвалились. Два. Поднял, посмотрел, кинул в костёр. Полил рану спиртом. Прижёг. "Теперь ты бесполый", с уважением сказал Егор. Я чуть не рассмеялся. Для того, чтобы завоевать уважение, мне пришлось отрезать палец. Как всё просто. На самом деле просто. Взял и отрубил ещё один под корень, чтобы наверняка. И тоже прижёг. Обмотал повязанкой, сунул в разрезанный ботинок. Если повезёт, то раны присохнут. Через пару дней смогу пробежаться, но не быстро и недалеко. Теперь тебе надо отдохнуть, заботливо сказал Егор. Отдохнём в гробу. Я встал. Без пальцев было непривычно. В ноге ощущалась нехватка и ещё некоторая неустойчивость. Надо подождать. В гробу подождём. Ага, в гробу. Ты хоть раз видел, чтобы кого-то в гробу хоронили? Егор снова выглянул из окна вагона. Не уползло. Загустело, кажется, ещё. Как выбираться будем? А ты в него плевал? Плевал. Не уползло. Ну не знаю, что тогда делать. Давай пожрём. Можно по рельсу пройти, там Егор махнул рукой. Там машины почти до реку доходят. По ним спустимся. Не сейчас. Пальцы на ноге начали болеть. Все вместе и каждый в отдельности. В каждое обрубок вбили гвоздь и стали его раскалять. Сволочь, Егор плюнул вниз. Сволочь. Затем он поглядел на меня, точнее, на мой правый ботинок. Извини, сказал Егор. Я думаю. А я думаю, надо всё-таки пожрать. Да я сейчас. Я сам думал. Спинки прогорели, и Егору пришлось нарубить других. Кресла Демиля и Ваняли воняли, но на китайскую лапшу хватило. Она быстро разварилась. Решили поесть по-человечески, не из пластиковых коробочек, а из котелка. Мне сейчас требовалось чего-то человеческого, пусть хоть и китайского, горячего. Хотелось отвлечься от боли. Егор потерял ложку, чтобы не есть руками, вырезал из жёлтой пластмассы грубую до зубовую вилку. Выуживал ей лапшу поднимал высоко над лбом и отправлял в рот, посматривая на засохшего мертвеца с неприязнью. Мертвец явно портил ему аппетит. Мне не портил. Может, его это? Егор кивнул вниз. Отпустим, чтоб не мучился. Нельзя, ответил я. Нельзя. Он тут хозяин, а не мы. Мы его скинем, а он обидится. Ты что? Егор поглядел на меня с опаской. Будем звать его Акакием. А как им? протянул Егор. Как скажешь. А то бы скинули, пена стала бы его жрать, а мы в это время прорвались бы, а? Неплохо придумано. Егор начинает понимать кое-что в этой жизни. Ничего. Если время пройдёт, мы его из слоновости вытащим, выправим. Но этот одноглазый мертвец мне чем-то нравился. Чуствовалось, что он на самом деле хозяин. Глаз ему вставь, велел я Егору. Тот поглядел на меня уже с откровенным испугом, но спорить не стал. Подышал на глаз, бережно протёр и поместил в пустую глазницу. Теперь порядок. Чай будем кипятить. А как же? Егор начал рубить пластик для приготовления чая. Я лёг на сиденье. Немного трясло, от ноги распространялся озноб. Остался сахар и ириски. Это надо было съесть. Чай получился что надо. Я не пожалел сахара. Высыпал все, что осталось. Пить переслащенный чай оказалось тяжело и не очень приятно. Но я выпил сам и заставил Егора. И рисками еще закусили. В лекарственных целях. Поднять силы организма. Слишком много еды. Егор почти сразу уснул. А я еще посидел, прислушиваясь к окружающей обстановке. Город был мертв и глух. Лишь иногда вдали что-то печально рушилось. Да луна, по-прежнему синяя и страшная светило прямо в окна. Перед тем, как отвалиться ко сну, я встал и сунул квадратик и риски в карман мертвеца. Ночь прошла удивительно спокойно. На следующее утро отправились искать архив, аппаратуру, следы. Ползун рассосался. Под утро ударил заморозок, и голодная пена втянулась в норы. Путь освободился. Телецентр был огромен. Если издали он представлялся мрачным серым кубом, то вблизи напоминал гору, самую настоящую, такую я только на картинке видел. На картинке была не сильно квадратная, но квадратные горы наверняка тоже встречаются. А ещё центр напоминал две коробки. Видимо, когда-то так и задумывалось. Плоская коробка, ну, пусть из-под сапог. А на ней ещё одна, из-под глобуса. Очень похоже. И размеры само собой впечатляющие. Да, протянул Егор В его голосе я почувствовал гордость за предков, которые работали в таком выдающемся месте. Наверное, это называется корни. Человек должен знать свои корни, чувствовать их, так он вернее стоит на земле. У меня корней не было, то есть я их не знал. Ладно. И мы начали с подвала. Хотели, вернее, начать. В подвале должно всегда храниться самое ценное, особенно в таких зданиях. Сунулись в одном месте, сунулись в другом. Бесполезно. В подвалах стояла высокая вода, кое-где уже прихваченная льдом, почти по грудь. Пробраться никак. А если и получится пробраться, то пользы от этого никакой. За столько лет вода просочилась уже везде, и даже если тут и хранились плёнки, диски или иные носители информации, они давным-давно пришли в негодность. Я как-то опять рассердился. Получалось, что весь этот поход, все эти высотные приключения утерянные части тела, болезни, лишения и прочие неудобства. Всё это понапрасну. Я собирался уже Меня успокоил Егор. Он поглядел на телецентр и сказал, что ещё не всё потеряно. В архиве хранились старые записи, а новые, скорее всего, в монтажной. Я спросил, что такое монтажная? Егор не знал точно, но знал, что в подвале монтажная вряд ли могла располагаться. Надо проверять этажи один за другим. Постепенно. И мимо монтажной не пройдёшь. Двинулись в сторону главного входа. Его было легко опознать по многочисленным баррикадам. Мешки с песком, проросшие травой, колючая проволока, колёсные танки с пробоенными в бортах и сгоревшими шинами, установки, похожие на антенны. Раньше тут всё было стёклами оборудовано, но ни одного стекла не сохранилось, конечно. Поднялись по ступеням. Первый этаж был засыпан стеклом. Шагалось как по катку. И ничего интересного. Пустота по большей части. Даже скелетов не осталось. Оно понятно. По первому этажу все кому не лень шастали. Если что и сохранилось, растащили. Поэтому с первым мы разобрались быстро. Перебрались на второй. Шагали по коридорам, заглядывая подряд во все двери. За некоторыми встречались совсем небольшие комнаты, за другими огромные залы. За третьими помещения непонятного назначения. Заполненные разрухой. Аппаратура почти везде. Стояла на особых треногах, покрытая пылью и похожая на инопланетные корабли с картинок Курка. Валялась на полу в беспорядке, собиралась в пирамиды на подоконниках, хранилась в коробках, даже не распечатанная. А ну и понятно, телецентр всё-таки. Подбирали камеры и плееры, которые выглядели более-менее прилично. Складывали их в решётчатую тележку. Не трудно, но я начинал чувствовать усталость. Нога горела. В отсутствующих пальцах прорезалась уже ноющая боль. Если раньше я их почти совсем не чувствовал, то теперь каждый шаг отдавался острым прострелом почти до колена. Помогала тележка. Не падал